Из темноты выступил полуодетый эксперт Валера. По всему было видно, что инфразвука он не чувствует, как и того, что одет он более чем странно. В сапоги на босу ногу и брезентовую куртку на голое тело. «Хотите гипотезу?» Никто ему не ответил, но Валеру это не остановило. Вспышка жизни среди древних паукообразных Продолжал он вполне квалифицированным языком, радуясь, что нашел достойную аудиторию. Это всего-навсего маленький нарыв на теле Земли, как планеты. Загрязнение экологической среды перешло в новое качество. Уже не пятна нефти на воде и смог над городами определяют уровень загрязнения, а сдвиги континуума на уровне тонкой структуры – Затронута ядерная основа пространства-времени. Ты конкретнее, философ, перебил его госпорян. И без терминологии, дорогой. А то мы сейчас плохо соображаем. Пожалуйста. Валера заметил жест Кострова и запахнул куртку. Пауки появились здесь потому, что произошла локальная трансгрессия времени, сдвиг одного из его гниющих пластов и образовался временной фурункул. Кстати, этой гипотезой можно объяснить многие явления на Земле. Костров и остальные эксперты и ученые уже были знакомы с гипотезой Валера, поэтому никто из них не стал возражать. Глазунов же знакомился с этими мыслями впервые, поэтому и реагировал соответственно. «Вы-то хоть сами понимаете, что говорите, молодой человек!» «Причем тут загрязнение среды?» «А я нахожу в его словах долю истины», — проговорил незаметно подошедший Гришин. «Дымящие трубы, сточные воды, вонь дым, грязь и копоть». Термин «загрязнение среды», конечно, сильно избит. Но вдруг мы ломаем природу не только на макроуровне, но и на уровне элементарных частиц, Помните у Фрэнсиса Томпсона? Коснувшись цветка, потревожишь звезду. Секретарь райкома дернул плечом. Было видно, что держится он с трудом. То ли из-за нервного перенапряжения, то ли его организм реагировал на инфразвук особенно сильно. Стоит ли говорить об этом сейчас? По-моему, у нас другие проблемы. Стоит. Вмешалась вдруг Тая, заставив Кострова вздрогнуть. «Еще как стоит! Об охране природы уже анекдоты ходят, не слышали?» «Общество охраны природы от окружающей среды», — тихонько подсказал Рузаев. «Вот, пожалуйста! Вы же умные люди, оглянитесь! Биосферу Земли стремительно заполняет растущий поток химикатов, многие из них губительны для жизни» отходы промышленности, выхлопные газы автотранспорта и авиации, ядохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве, несбалансированные химические удобрения и тому подобные побочные явления прогресса. Кроме того, бесконтрольная вырубка леса, как за рубежом, так и у нас, выработка полезных ископаемых, заиливание рек, атоллы, превращенные в свалки мусора, «Льды, черные от нефти и мазута. И все это разрушает циклы, тысячелетиями сложившиеся в биосфере. Какие нужны силы, чтобы справиться с этим тихим и самым ужасным преступлением человека против самого себя? А вы говорите, не стоит об этом сейчас. А когда стоит? А если этот юноша прав?» «Так его!» — крякнул Левченко. «Однако сильные вы приводите аргументы. По специальности, наверное, журналист?» «Да», — смутилась Тая и спряталась за спину Кострова. «Критиковать мы все умеем», — усмехнулся, морщись Глазунов. «А когда дело... Эй, что говорить? Послушайте, это безобразие с инфразвуком вашим долго будет продолжаться». «Неизвестно», — сказал Гаспарян. Кстати, всем, кто плохо себя чувствует, самое разумное – уйти из зоны излучения на некоторое время. Мощность инфразвука с расстоянием убывает слабо, но все же люди зашевелились. «Оденьтесь и пройдите к городу, по дороге. Думаю, уже через 200-300 метров всем станет лучше».